Глава пятая По дороге домой маршал заказал пиццу, бургеры, курицу-гриль и картофель фри. Хотелось поесть чего-нибудь нормального и вкусного, а готовить было всё так же лень. Заказ курьер привёз через полчаса. К этому времени на столе уже стояла непочатая чекушка беленькой, купленная в магните. Георгий налил пятьдесят, выпил, закусил. Нужно крепко подумать. Он ещё больше уверился в том, что к этому делу причастен Кузьмин. Однако оставался один большой вопрос. Как человеку горе удалось не оставить следов? Не летал же он по парку на крыльях? И улик никаких. Маршал позвонил Дроздул. «Как отдохнули?» «Слушай, там здорово. Там даже есть говорящий попугай. Я никогда не видел таких». «И что говорит «Дай ерунду всякую, с Новым годом поздравляет. Крокодилы там ещё и даже оранго танк Огромная зверюга, а глаза такие умные и грустные». «У тебя тоже были бы грустные глаза, посади тебя в клетку. Но не такие умные». «Советую сходить», – пропустив подколку, сказал дрост «Пацан твою как вернётся с Алтая, обязательно своди. Тебе тоже понравится». «Постараюсь не забыть. Слушай, я тебе чего звоню?» Сегодня опознание тела проводили. Теперь мы знаем имя. О, да ты не отдыхал, как я посмотрю. Да, твоя задача завтра – встретиться с родителями погибшего. Адрес узнаешь в отделе. Расспроси всё досконально, чем жил, были враги или нет, как вёл себя в последнее время. Всё сделаю, шеф. Я сам с утра поеду в дурдом. Погибший и там лечился. Вот это поворот. С этого и надо начинать. Значит, мы неспроста думаем на этого Кузьмина? Не знаю. Связи прямой нет. Одни наши домыслы. Это он. Мне тоже так кажется. Но оснований у нас никаких. Дёрни сегодня Севцова с Севастьяновым. Пусть вечером ещё проследят за его домом. Будет сделано. Да я и сам могу. Я уже отдохнул сегодня. Встретимся в понедельник в отделе. Маршал включил телевизор. Показывали Симпсонов. Георгий любил этот сериал о необразованном и на первый взгляд глупом отце семейства, который порой проявлял чудеса сообразительности. Но Агамер Симпсон обычно не пользовался своими извилинами по назначению и лишь пил пиво да попадал в дурацкие истории. Эта серия была о сайд-шоу Бобби, который на протяжении сериала мечтал убить Барта Симпсона. Слал письма с угрозами, написанные кровью пытался уничтожить всю семью Симпсонов вместе и по отдельности самыми разными способами. Типичный маньяк. В этой серии он всё же убил Барта, а потом оживил, поняв, что если тот умер, то ему не к чему больше стремиться. Маршал выключил телевизор. Он любил Симпсонов, но очень уж неудачно выпала серия про маньяка. Мультфильм смешной, но сейчас не вызвал даже улыбки. Выпив ещё пару стопок, Георгий доел обед. Думать не хотелось, но мысли сами лезли в голову. И всё об одном и том же. Почему на месте преступления не нашли никаких следов? Каким образом Степан Наидёнов оказался в самом глухом уголке парка поздним вечером? Была ли случайная встреча убийцы и жертвы? Или не знали друг друга? Допустим, ответы на два последних вопроса завтра найдёт дрост Вероятно, родители погибшего о чём-то подозревали, но чёрт побери как можно разорвать человека на две половины и не оставить при этом следов маршал убрал со стола и прилёг на диван закрыв глаза едва прикорнул зазвонил телефон звонила маша привет как то там без нас отлично а вот вас сейчас я обиделась ну скучаю конечно а это мне нравится как вам отдыхается прекрасно «Егор катался на лошади, мы в горах побывали на озере, здесь чудесная природа. Жаль, что ты с нами не поехал». «Может быть, в следующий раз?» Маршал боялся, что жена прочитала в интернете о зверском убийстве в Мичуринграде, но оказалось, что им на Алтае было не до новостей, и надеялся, что к их приезду в городе уже будет спокойно. «Целую», – сказала Маша. «И я тебя. Егору привет. Как он там?» Говорит, что это его лучшие каникулы. Чем занимаешься? Чем я ещё могу заниматься вечером? Поел, посмотрел Симпсонов. Что ел? Пиццу заказал и бургера. Не готовишь сам? Тебя жду. Я не умею готовить. Водку пил? Грамулечку. Не пей много. А когда я много пил? Да все вы мужики одинаковые. Когда одни остаётесь... У вас одно развлечение. Да немного я выпил. Молодец. Люблю тебя. И я тебя люблю. Маршал снова прилёг и закрыл глаза. Не привык вот так лежать и ничего не делать. С женой и сыном обязательно бы нашли занятие. Пошли бы куда-нибудь, да хотя бы в зоопарк. Дрозд говорил, что там даже орангутанги есть. А Георгий никогда не видел обезьян, кроме краснозадых мартышек. Впрочем, не любил этих зверушек. В детстве одна такая, шустрая, сидевшая на плече у фотографа, отняла у него мороженое. А вот орангутанги, наверное, не такие. Дросс сказал, что у него добрые и грустные глаза. «А вот у меня сейчас тоже добрые и грустные глаза», – подумал маршал. «Наверное, я тоже орангутанг». Мысли снова вернулись к трагедии в Дендропарке. «Как можно совершить убийство и не оставить следов в траве, если ты не владеешь левитацией? Зачем погибший попёрся туда в самую глушь? Что связывает шизофреников Кузьмина и Найдёнова?» Голова пухла от вопросов, на которые не находились ответы. Георгий достал спрятанную в холодильник чекушку и выпил ещё одну стопку. В чекушке осталось на донышке, пришлось допить остатки, и он отправил бутылку в мусорное ведро. Двести пятьдесят грамм улечек. «Лучше не пить», — решил он для себя. И так можно и спиться, особенно без жены». Чем-то нужно себя занять, но идти гулять не хотелось, а на работе сейчас делать нечего. И тут прозвенел спасительный дверной звонок. Георгий знал, кто это мог быть. Кроме Ивана Геннадьевича, пенсионера, жившего этажом выше, никто из соседей не заходил. «Партиечку!» Иван Геннадьевич стоял в подъезде, зажав подмышкой картонную шахматную доску, а в руке держал коробку с шашками. Одет, как обычный пенсионер, в трикос оттянутыми коленками, тапочки и заношенную клетчатую рубашку. Маршал обрадовался гостю, оживился, побежал на кухню ставить чайник, пока сосед деловито расставлял шашки на доске. «Что, Иванушка, не весел? Что ты голову повесил?» – спросил Иван Геннадьевич. «Устал я. Доконала меня работа». «Да, слышал, слышал», – сказал сосед. «Страшное дело. Никогда бы не подумал, что в нашем городе такое может произойти. У нас такого и в 90-х не бывало. Нашли что-нибудь?» «Ищем». «Извините, это рабочая информация. Не могу говорить об этом». «С пониманием». Иван Геннадьевич зажал в сморщенных кулачках две фишки – Маршал указал на левый, там оказалось чёрное. Старик захихикал, развернул доску белыми шашками к себе и сделал первый ход. Георгий ответил. «Когда есть работа, это хорошо», – сказал сосед. «Особенно если это не просто служба, а призвание. А без неё человек чахнет. У нас был один из лучших в СССР НИИ. Ваш покорный слуга, профессор Смирнов, Четыре раза ездил в заграничные командировки. Три года я работал в США от нашего института. В Бразилии бывал два раза, изучали тамошнюю фауну и флору. А как страна распалась, мы стали никому не нужны. Институт кое-как продержался до 95 пятого, и его закрыли, а я на пенсию ушёл. Предлагали учителям биологии в школе работать, а там зарплату по 4 месяца задерживали. Водкой зарплату выдавали представляете? А я столько не пил». «Да уж. Я пацаном тогда был, первый-второй класс. А чем вы занимались в институте?» Раньше они о своей службе друг другу не рассказывали. Иван Геннадьевич знал, что маршал служит следователем, а Георгий слышал, что сосед до пенсии был учёным в НИИ. Этим их знания друг о друге и ограничивались. «Долго рассказывать». Иван Геннадьевич сделал ещё один ход. Генетика, одним словом. Анекдот слышали? Собрались генетики на съезде, обсуждают свои достижения. Один говорит, что скрестил козу с коровой, и теперь у него хорошее мясо и целебное молоко. Выходит другой и говорит. «А я скрестил арбуз с тараканами». «И что же получилось?» – спрашивают его. «Арбуз разрезаешь?» а сами разбегаются». «Хо, анекдоты про работу я люблю», — улыбнулся маршал. «Следователь спрашивает подозреваемого. Вы узнаёте этот нож?» «Конечно», — отвечает тот. «Ага, всё-таки узнаёте». «Да как его не узнать? Вы мне его уже второй месяц показываете». Закипел, засвистел на кухне чайник. Георгий заварил чёрного чаю и принёс в зал заварник и две чашки. «Извините, но конфет и печенек нет. Всё забываю купить. Сахар вот». Пока травили байки, хитрый жук Иван Геннадьевич провёл несложную комбинацию и одним махом съел четыре фишки. Теперь у маршала не оставалось шансов, а лишь бороться до последнего и проиграть. Он никогда не сдавался и всегда играл до последнего. «Моя победа!» – смеясь сказал тот. «Это вы меня генетикой заговорили. Вот из моего арбуза тараканы и разбежались». Сыграли ещё партию, и маршал снова продул. Допили чай, Иван Геннадьевич собрал шашки в коробку и оставил Георгия одного. Он снова лёг на диван и, наконец-то, прикорнул. Разбудил его звонок телефона. Георгий глянул на часы и отметил. Одиннадцать тридцать вечера. «Шеф, докладываю!» сказал смартфон голосом дрозда. «Мы с Севцовым наблюдали за домом Кузьмина. В половину одиннадцатого вынырнул из подъезда и направился к проезжей части. Дойдя до дороги, повернул к парку и нацелился прямиком сам, понимаешь, куда. «Шеф, это он! Голову даю на отсечение!» «Как себя вел?» – спросил Георгий. «Как натуральный шизбант, как лунатик. Ноги прямые, как палки, а руки висели, как плити». «Не, он точно чокнутый». «Дальше что?» «Продолжаю. Объект остановился напротив дуба, где тебя шокером долбанули, и стоял так минут десять, будто уснул. Потом присел на корточки и прислонился к стволу лбом, и еще десять минут так просидел. А затем поднялся сильный ветер, дуб затрещал, закачался, и Кузьмин словно проснулся. Поднялся и побежал к выходу, быстрым шагом доскакал до дома, постоянно оглядываясь. «Возможно, заметил нас, но мы вроде бы себя ничем не проявили. Это он, я уверен!» «И я уверен. Но каких-то доказательств у нас нет, кроме того, что он ходил на место преступления. Это не запрещается законом. Задерживать его нам никто не даст. Но опросить мы имеем право. Видеозапись ввели?» «Разумеется. Качество не шибко хорошее, но узнать его лицо можно». «Завтра с утра на стол отсчёт и запись оперативной съёмки. И определим первоочередные задачи». «Будет сделано, шеф». Теперь у следователя было больше пищи для размышлений. А если ещё кажется, что два этих пациента психиатрической клиники знакомы, то прокурор даже даст санкцию на арест. Может задержать на несколько дней точно получится. Но держать психа в СИЗО никто не позволит. «Закроет товарища в клинике», – размышлял маршал. Спать ложился почти в прекрасном настроении, будто выиграл миллион в лотерею. Глава 6 Утром Дрозд предоставил подробный письменный отсчёт о слежке за Кузьминым и приложил видеозапись оперативной съёмки. Отсчёт маршал внимательно перечитал. Вместе с Севцовым и подполковником Гвоздёвым смотрели видеоматериал. «Сейчас он выйдет из подъезда», комментировал Дроздов. «Обратите внимание, какой нервный». Маршал впервые увидел Кузьмина. Огромный детина. Богатырь, косая сажень в плечах. Рост под 2 метра. Выглядел, как и полагается, психу. Странно. Шагал деревянной походкой, будто проглотил швабру. Руки безвольно висели, а ноги, словно ходули, почти не сгибались в коленях. Головой вертел во все стороны, будто опасался, что его увидят. В темноте прокрался между домами и далее, по освещенному тротуару, к парку. Оперативники держались на приличном расстоянии и лишь в парке догнали Кузьмина. Дальше произошло всё, как и рассказывал дрост. Кузьмин свернул с аллеи, продрался через заросли и остановился напротив дуба стоял как сомнамбула, а после приблизился к дереву почти вплотную и встал на колени, прислонившись лбом к стволу, и снова замер на несколько минут. «Сейчас ветер поднимется, и он вскочит», – почему-то шепотом сказал Дрозд. Послышался тихий скрип, дуб закачался, листва зашумело. Кузьмин словно проснулся, резво поднялся на ноги и опрометью сквозь кусты бросился к выходу из парка. «Перемотайте немного назад!» – попросил Севцов. Маршал взял в руки мышку и нажал на перемотку. Кузьмин задом наперёд пробежался по парку и снова сел, прислонившись лбом к дереву. «Вот тут!» – Севцов ткнул пальцем в соседнее дерево. «Смотрите!» Маршал ничего не заметил. Кузьмин снова подскочил и убежал, проламываясь через кусты. «Ещё раз перемотайте! Смотрите на дерево! Оно не движется!» Листья берёзы лениво шелохнулись, а дуб в нескольких метрах от неё закачало так, будто внезапно подул сильный ветер. «Это странно», — заметил Брозд. «А мне вчера показалось, что чуть ли не ураган начался». Маршал перемотал ещё раз. Из всех деревьев сильно качало один дуб, на других листва едва шевелилась «Он башкой, что ли, дерево шатает?» Это действительно было странно и необъяснимо. При полном штиле мощный старый дуб качал ветвями и шумел листвой. Проследив, как Кузьмин бегом добрался до своего подъезда, маршал выключил видео. «Ну, что у нас есть?» – спросил Георгий. «Ничего у нас нет. Никаких улик. Что думаете, товарищ подполковник?» Подполковник Гвоздёв пожал плечами. «Это ваше дело, капитан. Вам и думать». Подполковник удалился в свой кабинет. Никаких следов. Будто убийца либо их не оставил, либо успел всё убрать. И ещё этот шизик, который посидел там в обнимку с дубом. «Нужно задержать этого Кузьмина», – сказал дрост «И что мы предъявим? Это...» – маршал ткнул пальцем в экран. «Не улики. Как мы докажем это суду?» «Ты же прекрасно знаешь, мы можем задержать подозреваемого на 48 часов, если лицо застигнуто в процессе совершения преступления, имеются свидетельства очевидцев о факте правонарушения или обнаружены явные следы содеянного на подозреваемом его одежде при нём или в его жилище. Ничего этого у нас нет. Но очень уж себя странно ведёт. На то он и псих, чтобы странно себя вести». Но сам факт того, что посетил парк, не даёт оснований для задержания, а тем более ареста. Может быть, он поэт и так вдохновляется. Тем более у него справка. Все правозащитники взвоют, если мы без оснований задержим. А у Мара скоро выборы, и нам вставят большой и длинный пропистон за это. Нужны веские улики. Продолжим следить. Ещё какие действия. Ждать. Маршал дал задание Дрозду встретиться с родителями погибшего найдённого, а сам отправился к главврачу психоневрологической клиники побеседовать насчёт ещё одного пациента. «А всё-таки странно это, с деревом», — заметил Дрозд. «Мистика!» «Странно», — согласился Маршал. «Но нам нужно как-то без мистики обойтись. Должно быть какое-то объяснение этому. Или Кузьмин на самом деле такой сильный?» что дерево лбом ушатал. Но нам сейчас важнее не это. Они разъехались. По дороге Георгий снова задумался об этом чёртовом дереве. Когда охранник отправил его в нокаут шокером, он почувствовал, как затрясся дуб. И звук один в один, как на этом видео, предоставленном дроздом. «Может, есть в этом связь?» – подумал Георгий. И сам же ответил. «Чушь. Когда не получается найти нужного решения, В голову всегда лезут дурацкие домыслы. По дороге позвонил секретарю главврача и предупредил о посещении. «Добрый день», – неласковым голосом встретил его Иннокентий Иванович Видов. «Вы к нам зачастили? Надеюсь, не с личными проблемами?» Главный врач клиники, как всегда, имел импозантный вид. Костюм с иголочки, роговые очки. «Укатает меня моя любимая работа, и когда-нибудь обращусь с личными. Но пока я с рабочими вопросами», – ответил Георгий. «Что-нибудь выяснили о Кузьмине?» «И да, и нет», – маршал сел в кресло. «У меня появились и другие вопросы. Я с интересом их выслушаю». «Вам знаком, Степан Иванович Найдзёнов? Это клиент вашей клиники» главврач прикрыл глаза. «Не припомню. У нас, знаете ли, большая клиника, и всех не упомнишь. Разве что самых буйных. Узнать?» «Обязательно». Иннокентий Иванович вызвал Веронику, и та, заинтересованно стрельнув глазами на маршала, вопросительно застыла у входа. Врач попросил найти историю болезни найдённого. Медсестра медленно уплыла, покачивая бёдрами. «И зачем он вам нужен?» – спросил Видов. «Боюсь, он уже никому не нужен. Мы опознали труп убитого в парке человека. Это Степан Иванович Найдёнов». Врач присвистнул. «Вот оно как. И вы считаете, что его убил Кузьмин?» «Я не математик, чтобы считать», – ответил маршал. «Но я хотел бы узнать, могли ли они контактировать или нет». Вероника вернулась с толстой папкой в руках. Шлёпнув её на стол, склонилась над Георгием. «А вы расследуете это убийство?» «Нет, я соцработник. Провожу социальные опросы. Вы ко всем посетителям пристаёте со странными вопросами?» «Нет». «Так и запишем. Не ко всем. Спасибо». Главврач улыбнулся, наблюдая, как озадаченная медсестра выходит из кабинета и раскрыл историю болезни. «Так...» «У парня психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя и ряда психоактивных веществ, таких как псилоцибин и каннабис. С юностью увлекался психоделическими грибами, покуривал травку и запивал всё это водкой. Экспериментировал с амфетаминами. Как итог, яркие галлюцинации, психоз...» помрачнение сознания, психомоторные расстройства. В результате длительного употребления веществ – нервное истощение, депрессивные психотические симптомы. В общем, угробил себя человек. Сломал себе всю жизнь. «Наркоман?» Видов глянул на собеседника поверх очков и кивнул. «Да, и с приличным стажем. Лечился и у нас, и в наркологическом диспансере» но не сумасшедшие в прямом смысле слова. Все мы немножко сумасшедшие. Если хотите подправить здоровье, милости просим, для вас по блату. Но если вы о шизоидных расстройствах, то нет. Однако длительное употребление веществ может привести и к шизофреноподобным расстройствам психики. Но Найденов не шизофреник измоченный наркотическими и алкогольными галлюцинациями сильно расшатанной психикой. Три курса лечения в наркологии, три раза лечился у нас. Итак, маршал был весь внимание. Были они знакомы? Иннокентий Иванович полистал историю болезни, достал из ящика стола ещё одну, раскрыл, стал сравнивать. «Так, в клинике встретиться не могли». «Лежали у нас в разное время. За другой период ручаться не могу». Маршал стал развивать тему. «Допустим, они знакомы. Допустим, Кузьмин – убийца. Что могло их связывать? Чем Кузьмин мог завлечь найдённого в парк?» «Бесплатные дозы наркотика? Вариант?» Видов закрыл обе истории болезни. «Но, понимаете, Кузьмин – неспокойный клиент» иногда буйный, но не убийца. Предположу, что он мог бы убить человека в состоянии аффекта, очень сильно испугавшись, представив, что некто из КГБ следит за ним. Я ведь вам рассказывал о паранойе. Но точно не стал бы планировать убийство, заманивать кого-то в парк. Однако утверждать этого я не стану. Любой человек – большая загадка. Ты видишь перед собой ангела – «А он завтра человека на куски разорвёт. Или считаешь убийцей, а он ребёнка из пожара спасает?» Выяснив всё и ничего толком не узнав, маршал напоследок спросил. «Скажите, может ли шизоида тянуть на место преступления, если он не убийца? Ну, просто прийти, посмотреть, обнять дерево, вдохновиться?» Главврач блеснул очками. «Возможно». Если увидел новости по телевизору. Люди с нервными расстройствами вообще непредсказуемые. Что в голову придёт, неизвестно. А Кузьмин бывал в парке? Вчера поздно вечером. И вёл себя, как настоящий шизик. Сидел чуть ли не в обнимку с деревом, у которого всё произошло. Как Есенин с берёзкой обнимался. Хм... Затрудняюсь ответить. «А вы можете его задержать на всякий случай, а наши психиатры могли бы с ним углублённо побеседовать». «Я бы с радостью», – сказал маршал, – «но для этого нужны более веские основания, улики нужны. Меня прокурор с мэром сожрут, а их – правозащитники». «Ну да, ну да, выборы на носу», – видов поправил очки. «А вы уверены, что найдённого?» Он ткнул указательным пальцем сначала в одну папку, затем в другую. «Убил Кузьмин». «Пока у меня нет никого, кто больше подходил бы на эту роль». «И ваша интуиция подсказывает, что...» «Да какая к чёрту интуиция? Я что вам, Шерлок Холмс? Я впервые с таким сталкиваюсь». «Знаете, если вы считаете, что Кузьмина нужно изолировать...» а я после вашего рассказа стал думать так же, то мы можем это сделать». «И что на это скажет прокурор?» скептически усмехнулся Георгий. «А нам, прокурор, не указ. Мы можем положить пациента в клинику, если он станет опасен для общества. Но на это нужно заявление соседей». «О, это не проблема. Будет вам заявление. Это я вам могу устроить» вызывайте белую карету глава семь маршал вернулся в следственный отдел заварил в кабинете кофе от дрозда пока никаких известий не поступало сивцов и севастьянов слонялись без дела допив кофе георгий решил таки допросить кузьмина в качестве свидетеля распечатал текст повестки вписал имя дату поставил штамп работа для сивцова нашлась гена позвал его маршал. «Нужно отвести повестку, передашь из рук в руки. Сам знаешь, товарищ нервный, так что будь готов ко всему». «Понял». сивцов забрал повестку и вышел во свояси «А заодно и заявление от соседей получим, если Кузьмин начнёт бесогонить», подумал Георгий. Снова стал прикидывать, что к чему. Улик никаких, но все подозрения на Кузьмине. Задержать как шизофреника, изолировать от общества в клинике – это одно. А вот если удастся расколоть на допросе – совсем другое. Есть в этом этическая сторона. Кузьмин всё же невменяемый, и даже если наговорит на себя, и судьи, и прокурор результаты этого допроса могут и не принять. Но попытка не пытка. В деянии невменяемого отсутствует состав преступления. Это закон. Но можно будет изолировать шизофреника не на месяц-два, пока будет проходить курс лечения, а на более долгий срок. И дело будет закрыто. Пока суть до дела, снова разложил перед собой материалы и принялся просматривать. Даже если Кузьмин и преступник. Как ему удалось убить человека, не оставив никаких следов? И новая информация добавила путаницы Для чего психу убивать психа? Какие мотивы? А если это вообще какой-нибудь мистический обряд, кто этих сумасшедших поймёт? Нужно дождаться результата опроса родителей погибшего, а потом и прикидывать. Снова пересмотрел видео оперативной съёмки, проследив от начала и до конца. Отметил странное поведение Кузьмина, скованную деревянную походку и в особенности выкрутасы у дуба. Может статься он друид? Вернее, шизодруид. Для чего встал на колени у дерева? И, чёрт возьми, ведь ветра не было. А дерево закачалось так, будто налетел шквал. Маршал вновь вспомнил вечер, когда парковый сторож вырубил его шокером. Ветер тогда тоже не дол, но Георгий почувствовал, как зашатался ствол. А ещё показалось, будто кто-то ударил по дубу деревянной дубиной. Но при здесь дерево? Маршал полез в интернет и начал читать о друидах но ничего полезного не узнал. Друиды – жрецы древних кельтских народов, и о них известно очень мало. Занимались врачеванием, приносили человеческие жертвы своим богам. В 18 веке в Англии зародился неодруидизм, но это было религиозное движение, не имеющее ничего общего с древними жрецами. Сейчас по всему миру не больше ста тысяч неодруидов. И это, скорее, ролевики, играющие в свои игры и прославляющие кельтскую культуру и воссоединение с природой. Романтики, одним словом. Да и человеческих жертв новые друиды не приносят. Медитируют в цветочных венках и коронах, философствуют и, возможно, покуривают травку на своих сборищах. Поняв, что его понесло не в ту степь, маршал закрыл браузер. «Придёт же в голову ерунда такая, друиды!» «Мистики ещё не хватало», – подумал он. «Следователь Зюков борется с шизодруидами». Но как можно объяснить без мистики всё, что связано с этим делом, Георгий не знал. Убрал бумаги в стол и взял смартфон, чтобы узнать у Дроздова, как обстоят дела. И в этот миг экран засветился, и послышалась мелодия вызова. «Ради жизни и ради мечты, каждый день без усталости» Ты в поединок с неправдой вступаешь опять. Слушаю. Здравствуйте, Георгий. Голос был знакомым, и маршал сразу вспомнил, кто это. Извините, вы отчество в прошлый раз не назвали. Вы меня должны помнить. Я соцработница Наталья Карипанова. Мы с вами ездили к моему клиенту Кузьмину. Да, я вас помню. Мне сегодня нужно к нему зайти, привезти лекарство Вы могли бы со мной поехать? «Мне, понимаете, страшно одной идти, после всего, что случилось». «Конечно», — Георгий согласился без раздумий. «Где мы можем встретиться?» «У меня нет машины. Если вы сможете подъехать к Сцону, я была бы вам очень благодарна». Маршал бросил взгляд на часы. «Могу подъехать минут через двадцать-пятнадцать». «Спасибо, я буду ждать». Георгий отключился и позвонил Севцову. Тот ответил не сразу. «Ты где?» – спросил маршал. «Ещё не отдал повестку?» «Нет пока», – Гена замялся. «Я это... Дочку надо было в музыкалку отвезти». «Вот так всегда», – недовольно пробурчал Георгий. «Доверяешь вам важную работу, а вы...» «Я закончил. Сейчас мигом отвезу». «Отбой. Уже не надо». Передам через другого человека. Ну, так получилось. Не парся Это хорошо, что ты не успел. У меня появилась мысль. А что с повесткой делать? А что обычно с бумагой делают? После прочтения съесть. Понял. Маршал распечатал ещё одну повестку, выключил компьютер, закрыл кабинет. До центра соцобслуживания добрался даже быстрее, чем думал, за десять минут. Карипанова уже ждала у входа. «Спасибо, что согласились», — сказала Наталья, садясь в машину. Маршал повёл Гранту через центр города. «Чего именно вы боитесь?» — спросил он. «Мне страшно. Я подумала, а что, если вы правы, и он убийца? Я боюсь к нему одна подходить теперь». «Откройте бардачок», — сказал маршал Карипанова выполнила просьбу, и на пол выкатилась пустая банка пива. «Поищите», — продолжал Георгий. «Поглубже рукой пошарьте, там перцовый баллончик. Нашли?» «Если Кузьмин попытается вас тронуть, направляете в лицо и нажимаете на кнопку. Главное — сразу убежать». «А вы?» «Что я?» «Вы со мной не пойдёте?» Маршал достал из кармана повестку. «Передайте ему или его матери. Это повестка на допрос». «И что мне делать с этой повесткой?» я помахала бумагой перед носом маршала. «Если он станет меня убивать». «Я дал вам газовый баллончик. Направляете в глаза и жмёте на кнопку. Это ослепит его и ненадолго выведет из строя». «Вы сказали, что поможете». Керепанова повысила голос. «А на деле хотите?» чтобы я помогла передать повестку. Все вы такие». «Кто? Менты?» «Мужчины. Только о себе и думаете. Помощи от вас не дождёшься. Я боюсь туда одна заходить. Понимаете вы?» «Я проинструктирую вас». Наталья стала дёргать дверную ручку, рискуя на ходу вывалиться из салона. «Остановите машину и забирайте вашу повестку и баллончик ваш перцовый. Обойдусь без ваших инструкций». Георгий притормозил и свернул к обочине. Когда Наталья справилась с замком и уже одной ногой ступила на асфальт, положил ладонь на её плечо. «Мне нужно его допросить. Поэтому я и хочу, чтобы вы передали эту повестку». «А если он меня убьёт?» «Тогда дело будет закрыто», – подумал маршал, но вслух сказал. «Не убьёт». «Я боюсь одна идти. Мне страшно. А вы...» «Вы просто трус и лицемер. Говорите одно, а сами пользуйтесь мной, хотя обещали помочь». Маршал смутился. Если Кузьмино сорвёт крышу, которая, судя по его поведению, и так держится на честном слове, то случится беда. И он, совершенно не задумываясь над этим, отправляет женщину в дом возможного психопата-убийцы. «Плохо, когда в голове одни инструкции. Ой, как плохо». Кругом не прав маршал оказался. «Я пойду с вами. На месте и опрошу обоих, если согласятся. Повестку отдайте мне, а баллончик положите в сумочку или в карман, чтобы можно было легко достать. Надеюсь, не пригодится, но кто знает». Карипанова успокоилась, захлопнула дверь и сунула газовый баллончик в сумку. На этот раз маршал остановил машину, не таясь, у дома. Он нашёл на заднем сиденье клетчатую рубашку, которую всегда надевал, когда не хотел светить своей принадлежности к полиции, и переоделся. На лавочке вместо бабушек сидели два чёрных кота. Дети за забором играли в футбол. Карипанова набрала код на домофоне и представилась. Дверь на третьем этаже была открытой. Их, вернее, Карипанову, уже ждали. Наталья здесь частый гость. «Добрый день, Мария Ивановна!» «Здравствуйте, Андрей Семёнович», — сказала Карипанова, заглядывая в прихожую. «Я принесла вам лекарства. Проходите», — донесся старческий голос из глубины квартиры. «Я сегодня не одна. Я с гостем». Мария Ивановна вышла из комнаты. Это была худенькая старушка, лет за семьдесят. «Здравствуйте», — сказала она. «Меня зовут Георгий Изюков». Тихим голосом, чтобы не услышал сын, представился маршал. «Я следователь Заречного следственного отдела». Георгий предпочёл бы не раскрывать своей профессии, но закон обязывает назваться и предъявить документы. «А что случилось?» По лицу женщины прокатилась волна эмоций. «Это из-за того страшного случая?» «Ничего серьёзного. Несколько вопросов. Понимаете?» стал экспромтом заливать маршал. «Вы живёте недалеко от парка, где произошло преступление. Мы опрашиваем всех, кто мог что-то видеть или слышать». Карипанова вошла в спальню, испуганно оглянувшись на маршала. Ей было страшно оставаться один на один с Андреем Кузьминым. Следователь подбодрил соцработницу взглядом, давая понять, что придёт на помощь в любой миг. Хозяйка проводила Георгия на кухню и усадила за стол. "Ты, ну, не говорите, кто вы?" понизив голос, сказала Мария Ивановна. "Боится полиции. Очень боится". Георгий достал из кармана смартфон. "Я должен буду вести запись разговора. Таков закон. Вы бывали в парке в последние дни?" "Нет, я редко выхожу из дома, до магазина и обратно. На лавочке посижу. А вот ты вся прогулка?" "А Андрей Семёнович, «Не знаю. Он гуляет по вечерам, но тоже далеко не заходит». «Ваш сын состоит на учёте в психиатрической клинике. Как вы оцениваете нынешнее состояние?» «Вы думаете, что это он там, в парке?» – спросила женщина. «Нет. Я хочу выяснить, каково сейчас его состояние». «Вы же не врач. Вы из полиции». – недоверчиво сказала хозяйка. «Зачем вам это?» «Ответьте на вопрос, пожалуйста». «А я могу не отвечать». «Можете, но, боюсь, всё равно придётся, но уже не в столь комфортных домашних условиях». Маршал слукавил. «Отказаться от дачи показаний по общему правилу невозможно, но есть нюансы». Человек не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких родственников. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Георгий знал, что называется на зубок, и понимал, в каких обстоятельствах можно его немножко обойти. Мать Кузьмина стала отвечать на его вопросы. «Нормальное состояние у Андрюши, принимает лекарство лекарства, гуляет по вечерам, когда людей на улице мало, боится людей, в особенности полицию. «Ничего странного в поведении не замечали? Отклонения какие-нибудь?» «Нет, всё как всегда. Днём из дома не выходит, сидит, книжки читает, телевизор смотрит, пишет». «Что пишет?» «Стихи и рассказы. Я читала, мне понравилось, предложила послать в какой-нибудь журнал». «А он боится, что люди его не оценят. Всего боится». «Вас он не беспокоит? Соседей?» «Нет, он тихий, если его не трогать». Маршал перешёл к самому главному. «Он гуляет один или вы его сопровождаете?» «Без меня он выходит. Раньше, бывало, вместе ходили». «Где он бывает, вы не знаете?» Он редко рассказывает о своих прогулках. «Спасибо за ответы», – Георгий закончил опрос. «Я бы хотел задать пару вопросов вашему сыну». Мария Ивановна вздохнула. «Главное, не говорите, что вы из полиции. Андрей станет нервничать, а ему нельзя». «Спасибо. Давайте перейдём к нему». «Да, но прошу, не говорите, откуда вы». «Я сама подпишу документы, какие нужно». Георгий вложил смартфон в карман рубашки, микрофоном вверх. Он всегда так делал, когда не хотел, чтобы собеседник знал, что ведётся аудиозапись. Поднялись из-за стола, и Мария Ивановна провела маршала в комнату сына. Георгий впервые увидел Кузьмина вживую. Это был огромный детина, метра два ростом. На нём пахать можно. «Здравствуйте!» сказал Георгий. «Меня зовут Георгий Зюков. Я, э, коллега...» покопался в памяти и вспомнил имя отчества Карипановой. Натальи Ивановой. «Сынок, товарищ хочет задать тебе пару вопросов», добавила Мария Ивановна. «Зачем?» Кузьмин посмотрел в глаза маршалу, и от его чудного взгляда по телу побежали мурашки. «Так нужно для статистики». «Ну, спрашивайте». Карипанова пересела в кресло подальше от Кузьмина и побледнела. «Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете?» – спросил Георгий. «Хорошо я себя чувствую. Мне раз в неделю таблетки привозят. Я уже давно в клинике не был. Мне хорошо». «Соседи не беспокоят вас?» «Нет. Были другие, так те съехали». Вот те меня нервировали. Наверное, и я их. Ваша мать говорит, что вы совершаете прогулки по вечерам. Гуляю, свежим воздухом дышу. Это полезно для здоровья. Вчера тоже гуляли? Да. Кузьмин запнулся. Зрачки забегали. Гулял. Скажите, а вы всегда бываете в парке по вечерам? Да. А зачем вам это знать? «Что вы вчера вечером там делали? Вас видели вчера у Большого Старого Дуба?» Взгляд Кузьмина потемнел. И «Я... я не знаю...» С трудом выговорил он. «Я был там... но не знаю...» «Что не знаете?» Маршал чувствовал, что он наконец подцепил подозреваемого, и осталось лишь заставить его договорить до конца... «Не знаю, зачем туда ходил. Меня кто-то позвал. Это дерево, оно такое... странное. Что странного вы увидели в дереве?» «Всё, всё странное. Это оно меня позвало». Кузьмин помолчал и спросил изменившимся тихим голосом. «А вы из полиции, да?» «Или из КГБ?» Кузьмин встал в полный рост, и лишь сейчас маршал оценил, какой он огромный. Это не человек, а настоящий медведь. И, похоже, Георгий пробудил в нём затаившуюся болезнь. Раздраконил медведя, размедведил дракона. «Сынок, успокойся, сядь!» – сказала мать. «Мама, как ты могла?» Закричал Кузьмин. Оттолкнул Георгия, и тот, пролетев через всю комнату, врезался спиной в стену и сполз на пол. Кузьмин схватил стул и бросил в него, но не попал. Стул ударился о стену над головой и разлетелся на куски. «Мама, как ты могла? Они меня опять нашли!» «Сынок, успокойся!» «Как ты могла, мама? Я тебе верил! Я только тебе верил! А ты...» Кузьмин перевернул стол, и на пол посыпались книги. Бумажные листы со стихами веером разлетелись по комнате. Упаковка таблеток упала к ногам маршала. «Не подходите ко мне!» – заревел Андрей. «Вы все не подходите! И ты, мама, тоже!» Он схватил за плечи Карипанову и сдернул с кресла, как куклу. Прикрываясь ею, стал пробираться к выходу, а женщина кричала от ужаса. Маршал поднялся на ноги и сделал шаг навстречу. Кузьмин отбросил Карипанову, и она упала на пол, стукнувшись головой о ножку стола. Мощным апперкотом сумасшедший опять отправил Георгия в горизонтальное положение. «Вы меня больше не найдёте! Никогда! И ты, мама, тоже!» Шизофреник склонился над следователем, намереваясь добить последним ударом. Карипанова, нашарив на полу сумочку, вытащила из неё баллончик и, резво вскочив, бросилась на помощь следователю и... выпустила маршалу прямо в лицо струю слезоточивого газа. Затем кулак Кузьмина обрушился на его голову. «Вот теперь даже заявление соседей не понадобится», подумал Георгий, прежде чем погрузиться в тьму. Глава 8 Резкий запах на шитыря вернул маршала к жизни. Он лежал на огромной кровати Кузьмина. Глаза слезились, и всё было как в тумане, а голова болела, словно в неё вонзили пару ржавых гвоздей. Над ним склонился врач. Рядом стояла Карипанова и Мария Ивановна. Обе пребывали в прострации. Комната напоминала Рязань после штурма монголов. «Следите за пальцами». Врач поводил перстами перед лицом, как будто осеняя крестным знамением, и Георгий послушно поводил зрачками туда-сюда. Движение зрачков отдавало болью. «Как вы себя чувствуете?» – спросил доктор. «Как будто мне в глаза брызнули перцовым газом, а потом стукнули по голове. Кажется, по голове я получил два раза». «Ничего, бог троицу любит. Голова не болит?» Ещё как. Кружится? Нет. Не тошнит? Нет. Крепкая голова. Вам повезло. Глазам больно. После газа -то? Это пройдёт. Сейчас растворчиком промоем, капельки закапаем, глаза будут в норме. Врач обмакнул тампон в жидкость и промыл маршалу глаза. Стало легче. Полежите минуту с закрытыми глазами. Когда Георгий открыл глаза, туман рассеялся, слёзы бежать перестали, и жить стало веселее. «Спасибо, уже лучше», — сказал он. «Госпитализироваться будем?» «Нет, вроде бы всё нормально. А где он?» «Убежал», — сказал врач. «Сейчас ещё полиция приедет, а мы своё дело сделали». Георгий встретился взглядом с Карипановой, стоявшей у стены рядом с перевёрнутым столом. «Извините», — сказала она. «Я не хотела в вас. Я в него целилась». «Бывает», — ответил маршал. «Меня уже шокером по ошибке долбанули. Теперь вот перцовый газ в коллекции». Врач собрал чемоданчик и, посоветовав в случае чего обращаться в поликлинику, удалился. Минут через пять приехал наряд полиции. Чуть позже явились Дрозд и начальник Зареченского следственного отдела, подполковник юстиции Семён Гвоздёв. Маршал уже сидел, прислонившись спиной к стене. «Ты, Рэмбо Шерлок Холмс, ты чего тут устроил?» – спросил Гвоздёв. Обычно он с подчинёнными на вы, но в редких случаях переходил на «ты». «Отработывал версию, Семён Семёныч». «Версию он отрабатывал. А если бы башку проломили? но жив и это хорошо. Что врачи сказали?» «Сказали, что в морг пока рано». Георгий вспомнил о смартфоне, на который вёл аудиозапись, но не нашёл его. Гаджет, как оказалось, валялся на полу, и по нему изрядно потоптались во время инцидента. Экран, покрытый сеточкой трещин, мерцал всеми цветами радуги. Гвоздёв взял телефон, повертел в руках и спрятал в карман. «Передадим нашим спецам, они вытащат запись». Дроздов остался опросить мать Кузьмина, установить, куда тот мог пойти, где его искать, а подполковник с капитаном поехали в отдел. Машину вёл Гвоздёв, а маршал и Карипанова сидели на заднем сиденье. «Рассказывай, герой». Георгий в подробностях пересказал всё, что произошло с того момента, как он оказался в квартире Кузьминых. Разве что о своём поражении помнил смутно, и финальное действие описала Карипанова. Подполковник внимательно слушал, изредка бросая на Георгия взгляд в зеркало заднего вида. Судя по глазам Гвоздёва, хоть он и строил из себя грозного и недовольного начальника, но был рад такому исходу. Сегодняшнее происшествие всё расставило по своим местам. Наталью довезли до дома и распрощались с ней. В отделе закипела работа. Кузьмина объявили в розыск. По всем отделениям города разослали ориентировки с фотографиями и описанием внешности. К вечеру поступило сообщение, что днём его видели в районе парка. Он бежал по тротуару, имел растрёпанный и напуганный вид. Наряд полиции, который проезжал по дороге, обратил на это внимание, но пока развернулись на перекрёстке, Кузьмина уже и след простыл. У дома Кузьмина организовали слежку, телефон квартиры стали прослушивать. Маршал надеялся, что к ночи Андрей вернётся или на худой конец позвонит матери. Но откуда звонить? Телефон с собой не взял, таксофоны в городе давно убрали. Одна надежда на то, что, побегав по городу, решит вернуться. Айтишники отремонтировали смартфон Маршалла и даже бесплатно заменили экран. У них всегда есть лишние запчасти. Ничего конкретного опрос подозреваемого и его матери не дал, но принёс много пищи для размышлений и уверенность, что Кузьмин именно тот, кого они ищут. Осталось лишь добыть улики. Без них Кузьмина могут обвинить лишь в нападении на сотрудника полиции и причинении лёгкого вреда здоровью и снова закрыть в дурке для очередного курса лечения. Дрозд после беседы с матерью Кузьмина посетил родителей погибшего Найдёнова и вернулся в отдел. Никаких связей с Кузьминым не определил. Степан Найдёнов вообще ни с кем особо не общался. Старые знакомые от него отвернулись, с кем-то он иногда встречался, когда покупал наркотики. В последние дни стал вести себя странно, несмотря на то, что долгое время воздерживался от употребления веществ. Всё порывался куда-то пойти, уходил вечерами, иногда пропадал на несколько часов, порой исчезал всего на 10-15 минут. В последний день сорвался буквально с места, сидел дома, играл в игры на компьютере и вдруг выбежал на улицу в домашней одежде. дрост вместе с родителями осмотрел его страницы в соцсетях. Ни с кем не переписывался, нигде не вёл диалогов, да и сам не писал ничего. Аккаунты были закрытыми, ни фото, ни имени настоящего не светил. В телефоне тоже никаких звонков, ни СМС. Ещё одна загадка. Зачем выбежал из дома поздним вечером 25-летний наркоман Найдёнов, осталось неизвестно. А вот куда знал весь город. «Может быть, его тоже дерево позвало?» — размышлял маршал, но ни с кем не поделился этой мыслью, считая её не менее бредовой, чем Шиза Кузьмина. День выдался насыщенным. Слишком много событий для маленького городка. Концентрат событий. Вечером маршал приехал домой, купив по дороге пельменей. Голова и челюсти ещё немного побаливали, но чувствовал себя сносно. По подбородку растекался багровый синяк. Отварил пельмени, включил телевизор и стал смотреть «Симпсонов». После одной серии притопал Иван Геннадьевич с неизменной доской и коробкой шашек. «Портиечку». «Можно. Только я ещё ужинаю. Вам это не помешает?» «Нисколько». «Чай вам сейчас заварю, а сам я попивку». «А что это у вас?» Сосед провёл рукой по подбородку. «А, не обращайте внимания» издержки профессии. М-да, наша служба и опасна, и трудна. Вот именно. Маршал заварил чай, отодвинул тарелку с пельменями в сторону, а Иван Геннадьевич разложил на столе доску и расставил шашки. Сосед выставил кулаки, Георгий сделал выбор, на этот раз его ход был первым. «Я, будучи профессором нашего института, тоже однажды производственную травму получил», сказал Иван Геннадьевич. «И тоже синяк на весь подбородок». «Подрались с другим профессором во время научного спора?» спросил Георгий. Они обменялись ходами. «Упал со стремянки, когда доставал книгу в университетской библиотеке». «Надеюсь, книга интересная». «Как сейчас помню». Грегор Мендель. Опыты над растительными гибридами. Маршал прикрыл шашку, а профессор сразу сделал ход на обострение. Хорошая книга, наверное. Классика. Мендель – основоположник современной генетики, а генетика – любовь всей моей жизни. Жаль, наш институт не вынес лихих 90-х Весьма перспективное направление. Мы могли бы изменить будущее... Но история не знает сослагательных наклонений. Что было, то было. Ну да, доктор сказал «в морг», значит «в морг». Точно. Через несколько ходов маршал срубил одну шашку, но при этом потерял три. Иван Геннадьевич хихикая провёл свою в дамке. Дальше ему оставалось совершить рейд по тылам и прорядить армию противника. «Лихо вы меня!» сказал Георгий, признавая поражение. «Считайте, на три хода вперёд!» – посоветовал сосед. «А чем таким перспективным занимался ваш институт?» – спросил маршал. Иван Геннадьевич стал расставлять шашки. Он всегда делал это сам. «Генетика. Можно сказать, что мы совершили прорыв в науке. Мне довелось работать там, когда геномная эра была в самом расцвете». Люди научились расшифровывать геномы, но ну наша лаборатория пошла дальше. Мы экспериментировали с гибридизацией ДНК и совершили бы революцию, если бы наш институт не закрыли. Начали играть новую партию. Тот самый арбуз с тараканами? Вроде того. Одни проекты почти довели до конца, но не успели протестировать. Всю работу похерили. Думаю, что на тот момент наши учёные были впереди планеты всей, но развал Союза и кризис отбросили нашу науку на десятки лет назад. «Печально», — сказал маршал, когда сосед съел разом две шашки. «А уж как мне печально. Работа всей моей жизни». «А над чем вы работали?» «Лично в моей работе не было практической ценности, по крайней мере на то время». То есть я не скрещивал тараканов с арбузами, я занимался секвенированием генов животных и растений, расшифровывал их. А уже на основе моей работы проводились эксперименты с гибридизацией. Скрещивали животных с растениями? Не в прямом смысле, конечно. Иван Геннадьевич порубил ещё несколько шашек и выиграл партию. Придавали животным или растениям свойства других видов? которыми они обладали. Некоторые опыты удавались, неудачные проекты замораживали. Единственный успех — нам удалось создать несколько видов морозоустойчивых тропических растений. Но довести до ума не успели. Сейчас у нас здесь пальмы росли бы, но не судьба. Были ещё дурацкие эксперименты ради научного баловства. Те самые гипотетические арбузы. «Ммм, интересно». «А уж как нам интересно! Вы не представляете, чего может добиться генетик, если ему не мешать!» Но нам помешал кризис. Сначала свернули второстепенные проекты, затем закрыли основные и сам институт. В итоге название нашего города — лишь насмешка. Теперь его можно переименовать в «Мерчендайзерск». Вокруг одни менеджеры до да мерчендайзеры. Маршал доел пельмени, и проиграл ещё две партии. Иван Геннадьевич, собрав шашки, пожелал Георгию подучиться игре. Любил старик подтрунивать над своим соперником. За всё время маршалу удавалось обыграть его всего раза три, да и то чисто случайно. Георгий убрал со стола, вымыл посуду, которая накопилась за последние три дня. После душа голова болеть перестала, но ещё ныла разбитая челюсть. Синяк стал ещё больше, придавая лицу бандитский бухарский вид. Тяжёлый день позади, теперь можно и отдохнуть. Маршал собрался позвонить Маше, но вспомнил, что на Алтае уже давно ночь, вернее, почти утро. Завтра нужно будет поговорить, узнать, как там отдыхается. А сейчас пора спать, уже почти полночь. Завтра наверняка день будет не легче, надо найти этого психа, пока не натворил делов. Георгий стал укладываться Постелил простынь, взбил подушку и уже разделся, когда позвонил дрост «Маршал, тут у нас это, ЧП». «Что случилось?» «Ещё один жмур». «Где?» «В Караганде, догадайся сам». «В парке». «Да, я еду туда, подъезжай и ты». «Наша служба и опасна, и трудна». С тоской подумал Георгий, стоя в одних трусах. Перед диваном. Надо ехать, день ещё не закончился. И он стал одеваться. Глава 9 У центрального входа в парк стояли несколько полицейских машин и два автомобиля скорой помощи. Свет проблесковых маячков озарял пространство вокруг синими всполохами. маршал показал стоявшим у входа полицейским удостоверение. Уже знал, куда идти. Знал, где нашли очередную жертву. Место вокруг старого дуба освещали мощные галогенные прожектора, и было светло, как днём. На ограждённой ленточками площадке работали эксперты, щёлкал фотоаппарат, на мгновение подсвечивая деревья вспышкой. Дрос стоял рядом и курил глубокими затяжками. «Что там?» – спросил маршал. «То же, что и в прошлый раз. Я уже посмотрел, больше не хочу». «Одна свидетельница живая, но в невменяемом состоянии. скоро сидит. Опрашивать её сейчас нет смысла». Маршалл приподнял ленту, пролез под ней и осмотрел страшную картину. Место вокруг дерева залито кровью. С одной стороны лежала оторванная голова, а с другой – изуродованное тело с вывернутыми руками и ногами. «Осторожнее! Здесь следы!» – предупредил маршала один из криминалистов. «Вижу!» Осмотрев место, Георгий и друст вернулись ко входу. Трое уставших врачей сидели на лавке под фонарём. «Как она?» – спросил маршал. «Никак. У неё глубокий шок». «Она не пострадала?» «Нет, кровь на ней, но это чужая». «Можно задать пару вопросов?» «Попробуйте, но она не ответит. Мы вкололи успокаивающего, но её всё ещё трясёт». Один из врачей поднялся с лавки и открыл дверь машины. Женщина лет 30 сидела на носилках, на плечи её накинут плед, а волосы заляпаны кровью. Её била крупная дрожь. «Вы что-нибудь видели?» – обратился к ней маршал. «Расскажите, что вы видели?» По лицу женщины потекли слёзы. «Да дерево!» – Дрос показал распечатку с ориентировкой на розыск Хузьмина. «Вы видели этого человека?» «Не знаю... Кровь... Страшно...» Женщину затрясло, и она зарыдала. Врач положил руку на плечо Георгию. «Достаточно! Пусть она сначала придёт в себя!» Маршал попросил сигарету у дрозда. «Ты же не куришь!» «Не курю, но всё равно дай!» Саша сунул ему в зубы Филипп Морис и поднёс зажигалку. Георгий сделал глубокую затяжку. 10 лет не курил. И с непривычки закружилась голова. «Кузьмина не нашли?» «Нет», – ответил дрост «Но я думаю, что сегодня вечером он здесь был. Если раньше я ещё сомневался, что у нас в городе забился маньяк, то сейчас никаких сомнений». «И не просто маньяк, а серийный. Как в кино. Но вот только мы живём не в кино». Потерпевшую увезли в больницу. Когда криминалисты завершили работу, останки погрузили во вторую скорую. Драуста-маршал уехали последними. По дороге Георгий заехал в круглосуточный магазин и купил чекушку. Домом маршала ждала расправленная постель, но спать не хотелось. Выпил 0.25, даже не удосужившись налить в стопку, прямо из горлышка. И снова подумал. «Зря. Лучше бы не пить». Сколько друзей вот так с чекушек начинали, а заканчивали в подворотне? Часы показывали уже два ночи. маршал лёг на диван, ни в одном глазу. Водка на него не подействовала. «Дерево», — думал он. Она сказала, что видела дерево. И Кузьмин говорил о дереве. «При тут дерево? Слишком много дров в этом деле. Я вот тоже видел дерево, и даже не одно» но у меня не возникает желания рассказывать об этом. Был бы я писателем, как Толстой, наверное, описал бы дуб на несколько страниц, но не стал бы рассказывать встречным и поперечным о том, что я видел дерево. Нифига не понимаю. Мне уже хочется стучаться головой об этот дуб. Вопросов было много. Почему двух человек убили у подножия дуба? Это какой-то ритуал? Зачем Кузьмин приходил сюда в прошлый вечер? Когда его задержат, дело будет закрыто, поместят в психушку на веки вечные, но даже если всё решится таким образом, то он навсегда останется загадкой «Зачем? Почему?» «Неисповедимы пути психов». «Вот будет хохма, если этот погибший тоже псих», подумал Георгий. «Псих, убивающий психов. В этом что-то есть». Часам к девяти утра поступили первые данные по погибшему. Сергей Серафимов тоже оказался клиентом психоневрологического диспансера. вот это уже ни в какие ворота не лезет», – сказал маршал. «Псих на психе сидит и психом погоняет. Я уже запутался в их шизофрении». «Должна быть связь», – сказал подполковник Гвоздёв. «Должна. Но я не вижу». «Действуйте, товарищ капитан!» Кузьмина пока не нашли, дома не появлялся и теперь был подозреваемым номер один, и даже в полицейских сводках написали, что хоть и не вооружён, но очень опасен. Кроме полицейских отделений, ориентировки разослали сотрудникам ЧОП и тиснули объявления в трёх местных газетах. Георгий стал узнавать, где сейчас находится потерпевшая. Оказалось, что утром её отвезли в психиатрическую клинику. Ангелина Байданова после вчерашнего в себя так и не пришла. Маршал снова распределил обязанности. Раз уж он стал постоянным посетителем клиники, то поедет туда сам. А Дроздов отправится опросить родственников Серафимова. По дороге в клинику вспомнил о Карипановой и позвонил, узнать, как она себя чувствует. «У меня всё хорошо», – сказала Наталья. «Я хочу уволиться из Ксцона. Больше не хочу с этими психами работать». «И куда?» «В пятёрочку продавцом. Зарплата такая же, рядом с домом». «Думаю, там психов не меньше. Но хотя бы охранники есть». «Я хотела вам ваш баллончик отдать». «Оставьте себе. Может быть, ещё пригодится. Если кончится, обращайтесь. У меня такого добра много». «Всего вам доброго». О том, что собирался позвонить жене, маршал вспомнил, уже подъезжая к клинике. Главоврач восседал за своим столом в позе сфинкса. Похоже, он всю жизнь провёл за этим столом. «Здравствуйте. Можете не говорить. Я знаю, зачем вы на этот раз пришли». «Она здесь?» – спросил маршал. «Утром привезли. Ангелина Байданова» посттравматическое стрессовое расстройство. Всё ещё в глубоком шоке. У неё фаза острого кризиса. Надеюсь, мы её вытащим. Но всё зависит от особенностей психики. При неблагоприятной динамике это может остаться с ней навсегда. Она может говорить? Только и делает, что говорит и говорит. Да, всё бессвязно. Но вот ответит ли на вопросы, не знаю. Я могу с ней увидеться. Не с глазу на глаз. Рядом буду я. И ещё, продолжил Георгий, второй жертвой снова оказался пациент вашей клинике, Сергей Серафимов. Это сообщение явно заинтриговало Видова. Он оживился, глаза заблестели. Вот это поворот. Не припомню такого имени. Наверное, Тихий. Буйных-то я помню всех узнать пригодится о кузьмене слышали в новостях видел что вы можете сказать об этом как психиатр главврач погрузился в раздумья, и маршал уже решил что у ответа не услышит когда видов ответил сказать честно я не знаю хоть наука и шагнула далеко вперёд, но человеческая психика Это и для нас, психиатров, до сих пор малоизученная территория. Что там у них в головах, одному Богу известно. Чтобы это понять, нам нужен тот, кто это сделал. Побеседовать с ним, раскрутить на откровенность. В этом случае есть вероятность узнать ход его мыслей. Помните, как Бухановский и Чикатило за одну беседу вывел на признательные показания? Иннокентий Иванович вызвал медсестру и велел найти историю болезни Сергея Серафимова, а сам повёл маршала к выжившей свидетельнице преступления. «Сначала в общую палату поместили», — говорил врач, — «но она пребывала в таком состоянии, что перевели в отдельную». В небольшой палате стояли лишь кровать и тумбочка. Женщина в широкой больничной пижаме сидела на краешке кровати в той же позе, что и в машине скорой помощи. Взгляд, бесцельно блуждавший по комнате, сконцентрировался на вошедших. «Здравствуйте, Ангелина. Я капитан Георгий Изюков, следователь Заречного отдела полиции. Вы можете мне рассказать, что вчера произошло?» Она кивнула сначала утвердительно, потом отрицательно и отвернулась к зарешоченному окну. «Это необходимо, чтобы задержать преступника», – продолжил маршал. «Вы спасёте чью-нибудь жизнь. Вы согласны?» Женщина продолжила смотреть в окно. Оторвавшись от созерцания деревьев за решёткой, посмотрела в глаза Георгию. От отрешённого взгляда ему стало не по себе. Ангелина медленно кивнула. расскажите что вы видели?» – сказал следователь. «Дерево». Тихо сказала женщина, уже не заикаясь, как вчера. «Что-нибудь ещё?» «Кровь». «Кто там был, кроме вас?» «Дерево. Кровь». «Вы были только вдвоём?» «Дерево. Кровь. Страшно». Георгий и Иннокентий Иванович переглянулись. Главврач пожал плечами. «Вы помните своё имя?» спросил Видов. «Дерево. Кровь». Оставив несчастную, вышли из палаты и вернулись в кабинет. На столе лежала история болезни погибшего. Иннокентий Иванович предложил кофе, маршал не отказался. Кофе оказался куда лучше того, каким Георгия иногда поили в отделении. «Дерево. Кровь», – повторил маршал слова Байдановой. «Почему, собственно, дерево?» Кузьмин тоже говорил о дереве и после первого убийства его видели у того дуба, где всё произошло. Что вы об этом думаете?» «Не знаю», — ответил Видов. «Но лес — один из частых образов, который используют душевнобольные, когда рисуют. И чаще всего лес — деревья в их творчестве. Это концентрация чего-то страшного. Все свои страхи вкладывают в это». Иннокентий Иванович пролистал историю болезни. кататоническое шизофрения», — сказал он. «Расшифруйте. Для меня это тёмный лес». Редкий тип заболевания. Не более трёх процентов больных им страдают. Они практически не опасны для окружающих. Чаще всего пассивны и не реагируют на внешние раздражители, При кататоническом ступоре могут часами сидеть или стоять в одной позе, ни на что не обращая внимания. Бывают и приступы чрезвычайного возбуждения, тогда больной может танцевать днями напролёт. «И при этом убийце удалось его заманить в парк», – сказал маршал. «Да, это странно. Связь с Кузьминым есть?» Главврач снова открыл пухлую папку, полистал. «Навряд ли. Оба недолго лечились здесь в одно время, но лежали в разных корпусах». «И всё-таки всех тянуло в парк. Кузьмин, когда я с ним встретился, сказал, что его поманило дерево. Байданова тоже твердит о дереве». «Массовый психоз?» Иннокентий Иванович улыбнулся. «Нет». Массовый психоз – это истерия толпы. Психология толпы досконально ещё не изучена, как и психология человека. Но, понимаете, для массового психоза нужна толпа, то есть большая группа людей, даже если не контактирующих друг с другом, но связанных чем-то общим. Это как эпидемия, только вирус передаётся невоздушно-капельным путём. Здесь же мы видим людей, которые, вероятно, даже не встречались в жизни. «А болезнь них не связывает?» Видов посмотрел на Маршала, как на несмышлённого ребёнка. «И болезни у них разные. Это для вас они все – психи. Но у Кузьмина – шизоидная паранойя. А Найдёнов вообще не шизофреник. У него психотическое расстройство на фоне употребления веществ. У Серафимова – кататония». Это не совсем шизофрения, а её последствия, отдельное заболевание, психопатологический синдром. У Байдановой же посттравматическое стрессовое расстройство. Это даже не болезнь, а психическая травма, которая может пройти завтра или вылиться в тяжёлое расстройство на долгие годы. Георгий оплатил голову руками. «Спасибо, вы меня запутали». То кататоническая шизофрения, то кататония – это не шизофрения. Врач усмехнулся. Да, мы и сами порой путаемся. Кататонию в начале 20 века относили к шизофрении. Но со временем выяснилось, что причин у этого синдрома может быть много. Далеко не все кататоники – шизофреники. Это я к тому, что все, о ком мы говорим, имеют отдельный диагноз. И хоть убейте, я не знаю, что может быть между ними общего. И при тут дерево, тоже не понимаю. Совсем. Глава десятая. Маршал пил кофе в своём кабинете, пересматривая дело, и ждал Дрозда. Дроздов приехал часа в три, злой и мрачный. «Уволюсь я нафиг. Пойду в чоп работать». Устал. Участливо спросил Георгий. «Невозможно. Я никогда не думал, что опрашивать родителей погибшего – это настолько тяжело». Дросс закурил и протянул сигарету Маршалу. «Тут курить не хотел, но взял». Саша щелкнул зажигалкой. «Кофеем угостишь?» Георгий включил электрочайник. Воды оставалось немного, и закипела она быстро. «Парень этот домосед». «Из дома почти не выходил», – сказал Дрозд, пуская изо рта клубы дыма. «У него болезнь, как там она...» «Какая... така...» «Кататуни», – подсказал маршал. «Мне врач рассказывал». «Да, друзей не было, ничем особо не увлекается, телек любил смотреть. И рисовал. Мне родители показали рисунки, я сфотографировал с их разрешения. Последний рисунок он не завершил, так и оставил на столе». И нарисовал...» Маршу вспомнился разговор с главврачом клиники. «Дерево?» вот ты откуда знаешь?» – удивился дрост «Тоже врач рассказал?» «Почти. Я узнал, что лес – это один из образов, которые используют в творчестве душевно больные. Но самое интересное – вот...» Саша вытащил из кармана смартфон, покопался в нём и развернул экраном к маршалу. «Офигеть!» – только и сказал Георгий. На фотографии рисунок, вернее, быстрые карандашные набросок, в котором легко угадывалось место. Тот самый дуб, от которого и маршала, и Дрозда уже тошнило. «Узнал?» – спросил Дрозд. «Ещё бы! Очень похоже и нарисовано с душой, я бы сказал, талантливо». «Этот рисунок не закончен». А другие он раскрасил акварелью, тушью подвёл. Очень красиво выходило. Посмотри остальные. Маршал смахнул на экране одно фото, второе, третье. Рисунки действительно выполнены талантливо. На остальных изображены странные сюрреалистические натюрморты. На одном яблоке рассыпанные по столу, а между ними московский Кремль, статуя свободы и памятник Родина-Мать, мирно сидящие на краюхе хлеба и о чём-то беседующие. На другом дельфины, выпрыгивающие из тарелки с супом. На третьем разноцветные новогодние шары, расколотые словно куриные яйца, а из них выбирались разные сказочные персонажи. И лишь один рисунок без тени Сюра. Чуть ли не с фотографической точностью быстрыми штрихами художник запечатлел на бумаге место, где за последние дни убили двух человек вернее, одного, потому что сам художник погиб уже после того, как сделал набросок. Значит, погибший бывал на этом самом месте раньше, сказал Георгий. Если так, то давно, заметил Дрост. Родители сказали, что вовсе не выходил из дома около полутора месяцев. У него ведь это, как Этония. А когда он сделал этот рисунок? Вчера вечером все Сидел, раскрашивая один рисунок, затем отложил работу, взял новый лист и нарисовал вот это за несколько минут. Завершать не стал, не сказав ни слова, всё бросил и вышел на улицу. Мать пыталась остановить, но он сказал, что его ждут и вообще скоро вернётся. Это произошло примерно в одиннадцать часов вечера. Минут через сорок-пятьдесят он уже был мёртв. Загадок прибавилось. И снова этот проклятый дуб. Одного манил к себе, другой его рисовал, третья зациклившись, говорила лишь об этом дереве. Что же объединяло всех этих людей, кроме болезни? И как объяснить это чёртово дерево без мистики? Маршал уже почти готов был поверить в сверхъестественность происходящего. В голову лезли дурацкие фразы: "Что в дереве твоём? Скажи мне, кто твой дуб, и я скажу, кто ты". Когда дрост удалился, позвонила Маша. «Привет, дорогой. Как у тебя дела?» «Работаю. Всё как обычно». «Я сейчас радио включила, а там о нашем городе всякие ужасы рассказывают. Маньяк говорят». «Не бери в голову. Журналюги, как всегда, всё раздули. Откуда в нашем городе маньяки? Спите спокойно. Родная полиция вас бережёт». «А себя родная полиция бережёт?» «Ты что ел сегодня?» «Ну, обед ел. А приеду домой, съем ужин. Все нормально. А как там у вас?» «Отдыхаем. Сегодня на двух экскурсиях побывали. Устали. Егор спит без задних ног. Фотки тебе скинуть?» «Скинь». Латсап блямкнул, оповещая о новом сообщении. «Интернет здесь везде ужасный. В отеле более-менее нормальный по Wi-Fi». Поговорили ещё минуту-две и попрощались. Маша сказала, что позвонит завтра, проверит, приготовил муженёк ужин или нет. Георгий полистал фотографии. Всё-таки хорошо, что отправил семью отдыхать. Подальше от ужаса, что творился в родном городе. Пацан хоть горы увидел. Эх, хорошо бы в следующем году вместе махнуть куда-нибудь. Сам-то маршал гор тоже никогда не видел. И море тоже не видел. Ничего он не видел за свои 35 лет. Всю жизнь в этом городишке провёл, лишь пару раз выезжал. К вечеру пришли результаты из лаборатории. Картина такая же, как в прошлый раз. Никаких следов, кроме оставленных погибшим и свидетельницей, не обнаружили. Патологоанатом отметил те же повреждения. Шею жертвы будто перерубили, а голову затем оторвали. Для этого, сказал Стоянов, нужна большая сила, которую Бог не обделил человека-гору Кузьмина. Маршал сделал себе чашку кофе и до темноты сидел, закопавшись в бумаге, но ничего умного в голову не пришло. Всё-таки он не Шерлок Холмс и даже не доктор Ватсон. Да и гениальный сыщик Холмс здесь тоже был бы бессилен. Впрочем, он литературный персонаж. Уж писатель обязательно сочинил бы зацепку, которая помогла бы распутать это дело. В книгах всё не так, как в жизни. Там сыщики всегда доводили дело до конца, а в реальности Тысячи уголовных дел оставались глухарями и отправлялись в архивы. А преступники или продолжали коптить небо, или сидели уже по другим делам, а то и погибали в бандитских разборках, или исчезали, как Кузьмин. Если его не задержат, то дело так и останется нераскрытым. Нет человека, а проблема есть. Поздним вечером Георгий собрался домой. По дороге заехал в магазин и купил сигареты и зажигалку. Впервые за 10 лет. Почти у дома в голову ударила мысль. Нужно заехать в парк. Посмотреть на это дерево. Удостовериться, что нет никакой связи. Что всё это совпадение. Или уже окончательно сойти с ума. Развернулся на перекрёстке, нарушив правила движения, и дал по газам. Назойливая мысль сверлила мозг. А что, если дуб не случайность. Что, если эти шизофреники там обряды свои друидские, ну или псевдо-друидские проводят? Вернее, шизо-друидские. Жертву дубу приносят. Но что с этим открытием делать? К делу такое не пришьёшь. Для этого нужны основания. Одних лишь подозрений недостаточно. Да и по сути, какая разница, из каких соображений убивали, если убийцу не задержат?» Парк был ещё открыт, но посетители разбрелись. По освещенным фонарями дорожкам гуляли только самые отчаянные любители острых ощущений. Георгий обогнул пруд. На этот раз захватил с собой фонарь, чтобы не спотыкаться, как в прошлый раз со смартфоном, и дошёл без приключений. Пространство вокруг дуба всё ещё огорожено жёлто-полосатой лентой. Остатки травы докосили до конца, чтобы убрать следы крови, но бурые пятна всё ещё видны. Маршал осмотрел дерево. В одном месте в ствол вбит толстенный гвоздь. Чуть повыше видна вырезанная ножом надпись. Здесь был Ва. Видимо, неведомый мальчик Ва не успел дописать своё имя, когда появился охранник. Георгий вспомнил. В детстве тоже такой ерундой баловались. Гвозди в деревья заколачивали, оставляли на коре надписи на память. «Так что не так с этим деревом?» Продолжая осмотр, говорил сам с собой маршал: "Почему сюда манит шизофреников? Что в нём такого?" Ответов не нашёл. Несколько раз обойдя могучий дуб, задрав голову, оглядел пышную крону. Дерево как дерево ничем не отличается от тысяч, от миллионов других дубов. "Кто здесь?" услышал он знакомый голос. "Свои", сказал Георгий. "А, это вы?" «А я без шокера. Я увидел, что кто-то с фонарём тут бродит». Охранник Сергей Кравцов, старый знакомец, приблизился к маршалу, осветил фонарём. «А это зря, что без шокера», — упрекнул его Георгий. «А если здесь не я, а преступник?» «Ну, так вы же, а не преступник». «А полицию вызвали, когда меня заметили?» «Нет, увидел свет и пораскинул мозгами». Преступник не стал бы вот так с фонарём здесь бродить. Значит, полиция...» «Здраво рассуждаете. Будете Шерлоком Холмсом. Во вчерашнюю смену вы дежурили?» «Нет, я с утра начал». «Ничего странного не замечали?» «Да здесь всё странно». Заметив внимательный взгляд маршала, охранник добавил. «Ну, в смысле, что вот это всё происходит». Кравцов удалился, а маршал остался у дуба. Присел, прислонившись спиной к тёплому стволу, достал сигарету из пачки и закурил. «Итак...» Снова стал размышлять, пуская струю дыма изо рта. На этом самом месте произошли два убийства. Предполагаемый убийца сказал, что его тянуло сюда. Дерево позвало. Первая жертва, Степан Нейдёнов, в этот вечер сидел дома и ни с того ни с сего бросил играть на компьютере, сорвался выбежал из дома и был найден растерзанным у этого самого дуба. Вторая жертва, Сергей Серафимов, сидел дома, рисовал, всё бросил и выскочил на улицу. И найден на этом же месте с оторванной башкой. А последний рисунок — место, где его убили. И вот я, простой русский следователь далеко не семи пядей во лбу, ни хрена не могу сообразить, что здесь к чему, и к тому же приплёлся сюда и сижу да курю у этого самого дуба. А может, и меня тоже это дерево заманило? А что, если сейчас придёт Кузьмин, и меня тоже укокошат? А у меня с собой никакого оружия, кроме связки ключей и пачки сигарет с зажигалкой». Маршалу пришла в голову почти гениальная мысль. Если все трое, и преступник, и жертвы, сумасшедшие, то, вероятно, «Это место притягивает психов?» «А ведь я тоже псих», — сказал он себе. В детстве у него тоже были отклонения. Не сумасшествие а скорее богатое детское воображение. Отсчётливо помнил, как видел в раннем детстве сны наяву. В комнате, когда уходили родители, появлялись персонажи из просмотренных мультфильмов. Злые ведьмы хотели его убить, а добрые колдуньи защищали. Годом к шести это прошло, маленький маршалёнок переборол болезнь или стал старше. Больше ничего такого не происходило, но воспоминания об этом сохранились яркие. И вот сейчас он сидит у дерева, которое манит людей с психическими отклонениями, и думает. «А что, если я здесь не по своей воле, а это дуб меня тоже подманил?» крона дуба заскрипела Стал подниматься ветер. Одна из веток коснулась плеча маршала. Ещё и ещё. Показалось, что кто-то стоит за спиной. Затушила землю окурок и поднял голову. Ветра не было. На соседнем дереве не шелухнулся ни один листочек. а Лишь дуб скрипел и качал ветвями. Маршал резво поднялся на ноги и оглянулся. Длинная ветка, которая касалась плеча, С тихим хрустом, извиваясь, как змея, удалялась, втягиваясь в крону. Дуб перестал скрипеть, листья слегка подрагивали. Маршал поводил фонарём туда-сюда, оглянулся. Пятясь задом, боясь повернуться к дереву спиной, вышел на дорожку. Не знал, что это. Усталость сказалась, психика не выдержала напряжения последних дней или вернулась детская шиза но собственными глазами видел, как дерево тянуло к нему свои ветви. Бред! Галлюцинация! Георгий вернулся к машине. На этот раз вместо чекушки взял 0,5 водки, выпил в несколько заходов и лёг спать, с надеждой, что всё-таки не сошёл с ума. И снова подумал. «Ой, зря я её, родимую! Нельзя мне пить!»